Глава десятая Получив на Дону весточку от Богдана, что он выступил к Казикерменю, с четырьмя тысячами отборного войска донцы стали торопиться. С верхних и нижних земельных юртов казаки потащили на Дон свои струги, чайки и легкие, как скорлупа, дощаники. Весь Дон покрылся походными суденышками походный атаман иван каторжный стоял на берегу покручивая усы принарядился он настоящим султаном челма белая а на челме поблескивает перламутром полумесяц штаны широкие турецкие ремень широкий украшен блестящими каменями. Сабля на поясе кривая рубаха красная персидских тканей белый халат сандалии красные под левым ухом сверкает полумесяцем золотая серьга. Высокий стройный атаман стоял в кругу других, по его левую руку Михаил Татаринов. Он нарядился совсем Джанбек Гиреем. Татарский золотой халат, татарский малахай, татарские штаны, татарские сапоги, в руках плетка. Из-под халата свисает сабля глаза раскосые у михаила брови мохнатые срослись скулы большие и лоб крутой не дать не взять татарин с правой руки ивана каторжного стоял задумчивый атаман старой тебе сказал старой татаринову счастье пытать в крыму пойдешь к молочным водам а там видно махнешь в бахчисарай что делать там ты ведаешь Татаринов ответил, ведаю, отобрать полоняников в чуфут погромить все балаклейские места, спалить Карасу-базар, дойти до Крыма-старого и, пройдя горы, всем войском нагрянуть на дворцы Джанбек-Гирея. — А тебе, Иван, — по-дружески сказал старой, — вести все войско на Царьград. Пойдем назад, Кафу Турецкую потревожим. Но про то еще с Богданом потолкуем. Кафа знатный город. Дело, а главное, Азов бы миновать, ответил каторжный. Турки воздвигли в Кафе роскошные дворцы, богатые мечети с минаретами, просторные мраморные бани. И стала греческая Кафа называться Крым-Стамбул, Кучук-Стамбул, то есть Малым Константинополем. — Кучук-Стамбул погромим непременно, — сказал старой. — Там добудем много оружия, и наших людей вызвали. — Наших людей немало и в Крым-Стамбуле. — Дело, мы достигнем Стамбула малого, а ты, Иван, громи Стамбул большой, — смеясь ответил атаман-татарин. Сзади атаманов стояли Левка Карпов, Афонька Борода, Яицкий Исаул Иван Поленов, Исаул Федор Порошин, Епифан Родилов, Дьяк Григорий Нечаев и старик Сидоусый Михаил Черкошенин. Черкошенин, прикрыв ладонями острые глаза, глядел на солнце. Это был могучий дед. Видал он много на своем веку. В морщинах все лицо а кровь казачьи еще кипит. Черкашенин был грозой турок. Брал дань с турецкого паши, ходил на море и знал пути по звездам. Донское войско слушалось его во всем. Первая грамота царя Ивана Грозного пришла ему. «И теперь надежда войска на тебя», — обратился к нему старой. «Ты, Поведешь, старик, по звездам наше войско. Усеянный стругами, Дон готовился поднять двенадцать тысяч войска. Внизу на стругах запели в честь славного казака. «Ой, ты, батюшка, ты, донской атаманушка, Миша, сын Черкашенина. Как у нас было на море, ни черном зачернелося. Небелом забелелося, зачернелись на море турецкие корабли, забелелись на море белые паруса. Как говорит Миша, сын Черкашенин, ой вы, братцы казаченьки, садитесь вы в легкие лодочки, берите вы бабаечки дубовые, догоняйте вы корабли турецкие, вы снимаете с турок головы бритые, забирайте у них злато-серебро. Забирайте же вы и невольников, возвращайте их на Святую Русь. Черкашенин опустил руку, расправил седую бороду и стал наставлять казаков. Вы, дети мои, ружья рассолом облейте, чтобы они не блестели на солнце, и глаз турецкий раньше времени не замечал их. — Ружишки не блестят, — ответил походный атаман Иван Каторжный. — И ножны пусть не блестят, и сабли не блестят. — Одежду, детки мои, надевайте самую худшую, чтоб турки не зарились на нее и зипунов наших не стали грабить. — А хуже и нельзя, — сказал старой. — Оделись всяк по-всякому. Кто в зипунишку рвань, кто под султана а Миша под татарина. Тот турком стал, тот персиянином, кто греком, кто булгарином. Дед Черкашенин, прищурив глаза, сказал, «Отплыть бы к вечеру, благослови Господь. Велика Ванька всем казакам садится в струги, а зов к утру оставим за спиной, продраться бы к нам через цепи». Сюда обвили пучками тростника. Тростник — защита при ружейной пальбе. Из-за него шаткость малая, когда пойдет волна. Положили мачты короткие до паруса. При попутном ветре пригодится. На каждой лодке сорок весел, а лодок сотни три. Таких походов еще не бывало. «Гляди, дедусь!» не побил бы нас под крепостью. Мудрость твоя нам дорога и надобна, — произнес старой. — Не бойся, сынок, — сказал дед, — азов минуем, а в море дома. Острые в носу и в корме, с двумя рулями да с загребными веслами, быстрые лодки сновали по дону возле Черкаска. Заждались все приказы атаманского. Бочонки с водой, проса, рыбу, мясо и сухари все положили. Вынесли икону Николая Чудотворца. Прощальный ковш вина и меду выпили и огляделись. Войско Великая Ватага. Все старые дымалы, которые оставались на дону, стеречь добро и юрты, пришли на берег. Осип Петров поднес ковш прощальный старому затем Ивану Каторжному, Михаилу Татаринову, да деду Черкошенину. Дорожку сгладил и пожелал добычи на море. Еще поднес. Дед отказался пить, и атаманы не стали больше пить. — Пора трогаться, — сказал дед Черкошенин. — Ну, в добрый час, в добрый путь, — закричали старики. Белый бунчук водрузили на струги каторжного. Хвост Бобылев держал второй Пернач и булаву оставили на уму Васильеву в Черкаске. Расселись по местам, за весла взялись, притихли. Весла до горы, скомандовал походный скручи. Лес вырос на воде. Прощай, татаринов, сказал старой. Даст Бог, мы свидимся. Обнялись. — Прощай, дедусь, прощайте все. — Поберегите свои головы, — сказал Татаринову походный атаман Иван Каторжный. — Привезите на дон башку Джанбек Гирея. — Ладно, — ответил Мишка. — А ты доставь на дон султана голову. — Старой нагнулся, — сказал Татаринову тихо. «Будь мне другом по гроб, да будь во тьму!» Татаринов ответил, «Жива, да буду, вызволю из неволи и Варвару». «Эй-эй, казаки! Весла на воду!» — пронесся над челнами густой голос Ивана Каторжного. «Весла на воду!» Седоволосого деда михаила Повели в атаманский струк под руки. Вели его дети, старики, казаки, славные и бывалые. Он шел медленно и все поглядывал на небо. — Греби живее, — приказал дед. — Гей, песни пойте, аль забыли старину. — Ты прости, ты прощай, наш тихий Дон Иванович, — запели в стругах и поплыли, махая шапками провожавшим татарина сел на коня, предводимая им отборные ватагов 500 казаков, рванулась берегом, направляясь к Крыму.